Феникс. Не доверяя мне на улице, она готова была поверить мне в более опасной обстановке, у себя дома.、И、я решил, что там она рассчитывала на какую-то защиту. Так оно и оказалось. Войдя в комнату, я застыл на месте. Огромная овчарка стояла низко, пустив голову, и пружины задние ноги готовые к прыжку. Она глухо рычала, устремив глаза на мое горло. Я видел их в Бельзине и Дахау, видел, как они загрызали людей. Девушка не спеша сняла пальто, чтобы дать мне время обдумать собственное положение, хотя все было ясно и так. Если бы даже невзначай я поднял руку, и хоть на дюйм протянул ее в сторону девушки, я бы мгновенно превратился в мертвеца, поэтому я держал руки по швам, не сводя глаз с собаки. Я не выказывал страха, который мог бы спровоцировать пса, зная, что он не нападает на меня, если на то не последует команды хозяйки. Спокойно, Юрген, спокойно, произнесла она наконец. Пес отошел, и я понял, что могу двинуться с места. Полицейское обучение, заметил я. Да. Девушка стояла внимательно разглядывая меня, как и раньше на улице. Она была худощава, угловатые линии ее тела еще больше подчеркивали черный свитер и брюки. Несмотря на внешнее высокомерие и волосы, казавшиеся золотым шлемом, во всем ее облике и ломком голосе чувствовалась беспомощность, которую встречаешь обычно у человека с револьвером в руке. Этим самым он показывает, что это все, что у него имеется. У нее была собака. Вы все еще не доверяете мне, произнес я. Она сказала собаке спокойно: "Они свой. Если я еще раз переступлю порог ее дома в одиночестве, овчарка мгновенно набросится на меня, несмотря на то, что уже видела меня здесь в обществе хозяйки." Что вы будете пить? – спросила она. Что угодно. Я улучил секунду и огляделся. Черный цвет и жесткие линии царили здесь. Черная мебель с острыми углами, несколько алиповатых абстрактных рисунков, два кабаньих колыка на ябеновом дереве. Она принесла шотландское виски и сказала: «Я не доверяю всем без разбора». Меня это не удивляет, ответил я. Каким образом они пытались убить вас в первый раз? Я стояла на остановке троллейбуса и вас столкнули? Да, как раз когда подходил троллейбус. Водитель сумел вовремя затормозить. Вы связаны с комиссией Z? Что это за комиссия Z? Она ничего не ответила и отвернулась. Юрген внимательно следил за ней и за мной. — Вы слишком молоды, Фрейлин Линд, — сказал я, — и ничего не можете знать о войне. Она резко обернулась и увидела на секретере вскрытый конверт Фрейлин Инги Линд. — Почему же вы ходите в Нейесштадт-Халле? — Я не могу. Она сделала несколько шагов по направлению ко мне и остановилась. Меня вдруг поразило, что ни от нее, ни вообще в комнате не пахло никакими духами. Она стояла совершенно неподвижно. Готовы ли вы показать мне ваши документы? Я протянул ей паспорт. Квиллер, сотрудник Красного Креста. Особые приметы: шрамы в паху и на левой руке. Всего две отметки о поездке за границу в Испанию и Португалию. Мы не любим, чтобы о нас думали, будто мы много путешествуем. Благодарю вас, мистер Квиллер. Казалось, она слегка успокоилась. Видимо, ей не было известно, что лгать лучше фотоаппарата может только паспорт. Я разыскиваю людей, чьи родственники умерли в Англии, сказал я. Упоминания о них возможны в показаниях свидетелей или обвиняемых на процессах, поэтому я и хожу по судам. Не думаю, чтобы она слушала меня. Она приблизилась и смотрела на меня в упор. Вы англичанин? Скажите, что вы как англичанин думаете об Адольфе Гитлере? Маньяк. Ее губы презрительно сжались. Англичане сидели себе в безопасности на своем островке, они ничего не видели, ничего. Шрам в поху был памятью о Дохау. Я плохо определяю возраст людей. Самое большое, что я мог позволить себе в данном случае, это руководствоваться некоторыми фактами. Девушка, которая по доброй воле ходила на процессы преступников. Обвиняемых в массовых убийствах, убежденные в том, что ее дважды пытались убить, державшая в доме овчарку для собственной защиты и пытавшаяся скрыть тревожащие ее волнения, должна выглядеть старше своих лет. Она выглядела на тридцать. Когда наконец люди поймут, что его нужно вычеркнуть, немедленно вычеркнуть из жизни. Чтобы он перестал существовать, произнесла она со стоном, напомнившим мне ее вопль у стены. Подобные женщины существовали во все времена. Достаточно вспомнить Мидфорд. Теперь они почти вымерли, но иногда все же еще встречаются. Моя новая знакомая достигла той стадии одержимости, при которой любовь-ненависть дошла до предела. Она должна была говорить об этом вслух и злить душу даже совершенно посторонним людям, лишь бы получить подтверждение, что находится на правильном пути. Лучший способ стереть его с лица земли, сказал я, это вовсе перестать думать о нем. Ни один человек не умирает до тех пор, пока последний из его близких любит его. Лицо ее сморщилось, ее начало трястись, и все кипевшее у нее внутри вырвалось наружу в бурном потоке слов. Никто не может понять, и у меня все совсем по-другому, бормотала она, а я тихонько сидел в черном кресле и слушал. Наконец она заговорила о фактах. Она сидела на ковре, прислонившись худеньким плечом к стулу, измученная. истощенная. Я была в бункере. В бункере Фюрера? Да. После первого глотка она больше не притрагивалась к бокалу. Когда? Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. А вы не понимаете, когда? Я хочу спросить вначале. — В середине или в конце? — Все время. — Сколько вам тогда было лет? — Девять. — Ребенок. — Да. Голос у нее стал глушим. Ее ответы были затверженными, заученными. Видимо, она уже неоднократно давала их врачам-психоаналитикам. Она сидела сгорбившись, закрыв глаза. Я продолжал задавать вопросы, пока она не втянулась в эту игру. Это был классический прием, и она поддалась ему. Моя мать была медсестрой у доктора Вайсмюллера. Вот почему я оказалась там. Вместе с детьми Геббельса нас было семеро детей, и у нас не было ничего общего со взрослыми. Я любила дядюшку Германа. Он дарил мне медали и разные разности. Она говорила о Германе Фегелине из войск СС. Я видела, как его привели обратно. Он бежал из бункера и его схватили. Я слышала, как Гитлер кричал на него, а потом его вывели в сад канцелярий и застрелили. А я даже не плакала. У меня не было слез. Я все спрашивала маму, почему убили дядюшку Германа, и она сказала, что он плохой человек. В первый раз я тогда поняла, что такое смерть. Люди уходили, и вы никогда, никогда больше не видели их. Затем по ночам меня начали мучить кошмары, и все внутри у меня разрывалось в клочья. Взрослые вели себя так странно. Я начала прятаться по углам и прислушиваться к разговорам, потому что отчаянно хотела узнать, что происходит со всеми. Однажды фрау Юнга сказала, что Гитлер умер. Конечно, я не поверила ей. Он был богом для меня, для всех нас. В саду стоял запах горелого, и кто-то из охраны увидел меня и отвёл домой к маме. Но теперь у меня не было дома. Даже мама стала чужой для меня. Даже мама. Первый приступ жалости к себе прошел, и она продолжала говорить бесстрастным голосом, сидя сгорбившись на полу, обхватив колени руками. Ее тело было таким же черным и угловатым, как и стул, к которому она прислонялась. Ее золотистые волосы были единственным светлым пятном в комнате. Земля начала дрожать, и все говорили, что это идут русские. Бункер трясся, и негде было укрыться. Все время я оставалась с детьми Геббельса, потому что теперь я страшилась взрослых. Но мама забрала меня от них, и больше я их никогда не видела. Я понимала только, что они мертвы. Лишь много лет спустя я узнала, что это моя мама дала им яд. Конечно, по распоряжению фрау Геббельс. Их было шестеро. Шестеро детей. Она открыла глаза, но не смотрела на меня. Овчарка следила за ней, встревоженной ее голосом, в котором слышалась боль. Я боялась и сторонилась взрослых, а теперь и дети исчезли. Я не знала, что мне делать. Однажды, увидев в коридоре дядюшку Гюнтера, который был в одиночестве, я подбежала к нему, но он прогнал меня. Мне некуда было идти, и тут я увидела Геббельса и его жену. Они появились в коридоре, прошли мимо дядюшки Гюнтера, у которого в руках была большая канистра, я даже ощущала запах бензина. Когда в саду раздались выстрелы, я закричала, но дядюшка Гюнтер, не посмотрев на меня, направился в сад. Больше я вообще ничего не понимала, я перестала что-нибудь понимать. Гюнтер Шваргман был адъютантом Геббельса. Он получил приказ облить покойников бензином и сжечь. В ту ночь моя мама увела меня. Мы шли в толпе других людей. Земля сотрясалась, небо от края и до края было багровым. В нашей группе было четыре женщины, одна из них повариха. Она все время рвалась вперед, а остальные удерживали ее. Фридрихштрассе находилась под сильным артиллерийским обстрелом русских. Мы добрались до моста Видендаммер, когда я потеряла сознание. Я помню только блеск воды и запах дыма. Она поднялась с места так резко, что собака хрипло зарычала. Окна не были задернуты, и сумрачный свет с улицы осветил ее лицо, когда она выглянула наружу. Я ждал, набравшись терпения, и хотя ноги у меня начало сводить, не шевелился из страха перед рычавшей собакой. Инга стояла неподвижно, словно статуя, вытянув голову вперед и глядя в окно на улицу. Тогда-то и началось разложение в бункере, когда застрелили дядюшку Германа. Вся моя жизнь сразу переменилась. Взрослые пугали меня своими странностями, и я побежала обратно к тем единственным, которых могла понять, к детям. но затем и их забрали от меня, и я знала, что они тоже мертвы. Больше деваться было некуда. Мне казалось, что земля раскалывается у меня под ногами, и я знала, что русские идут. Но должно же было быть хоть что-нибудь во что я могла поверить. Не мама. Потому что она была такая же, как и все взрослые, чужая и измученная. И я видела ее выходившую из комнаты, в которой жили мои ровесники, и я поняла, что произошло. Только кто-нибудь очень могущественный и сильный мог помочь мне теперь. Кто-нибудь, кто никогда не мог умереть, кто всегда был бы рядом, чтобы поддержать меня. Единственным божеством, о котором мне всегда твердили Был фюрер. Она вдруг взглянула на меня сверху вниз. Лицо ее оказалось в тени, и я не смог разглядеть выражения ее глаз. Это называется травмой, психозом, не так ли? Мне показалось, что она ждет от меня ответа. Я предпочитаю более простое слово, которое вы произнесли. Какое именно? Разложение. Это одно и то же. Однако говорит о различном отношении к происходящему. Оно означает, что вы твердо стоите на ногах. Я больше не хожу к психиатрам. Значит, вы единственный житель Берлина, который этого не делает. Я ходила, но Бросили? Да. Теперь вместо этого вы ходите в Нее Штадтхальле. Убедиться самой, какие творились ужасы своего рода лечения болезней электрическим шоком. Мне следовало быть осторожным, чтобы не касаться вопроса, на который я хотел получить ответ до того, как уйду отсюда. Я хотел, чтобы она сама заговорила об этом без моей помощи. Вы. Очень хорошо понимаете меня, произнесла она. Это не так уж сложно. Она подошла и остановилась рядом со мной. В черных брюках, с прямыми ногами, узкими бедрами и согнув напряженное, словно лук, тело, она была похожа на тураadora. Зачем вы пришли сюда? спросила она. Кроме этого у меня был только один вариант. Какой? Пойти в полицию. Глаза ее сузились. В полицию? Я стал свидетелем покушения на убийство. Моим долгом было немедленно сообщить об этом. Почему же вы этого не сделали? По двум причинам. Вы могли заблуждаться. Несчастный случай, вызванный гололедицей, мог показаться вам попыткой к убийству. К тому же я англичанин, а в Англии мы со всеми неприятностями обращаемся. К ближайшему полисмену, ибо знаем, кто он такой. В вашей стране вы этого не знаете. Я не должен был забывать об этом. Вы не верите нашей полиции? Вчера по обвинению в массовых убийствах арестован один из высших полицейских чиновников, начальник службы безопасности канцлера. Я поднялся с места и взял в руки бокал. Он был пуст. Вы не объяснили, почему вы пришли сюда. Повторяю, по двум причинам я предложил зайти в бар, вы пригласили к себе. Я хотела поговорить с вами. Вы хотели поговорить с кем-нибудь, с кем угодно. Да, это было словно шок, и вы подумали, что у меня нет друзей. Я и сейчас продолжаю так думать. У тех, у кого есть друзья, не возникает желание разговаривать с первым встречным. А задаченная она наполнила мой бокал. Внезапно все ее высокомерие исчезло. Я прибавил: только глупцы не могут найти друзей. Вы сумели сделать так, что с вами легко разговаривать. Должно быть, это похоже на истерию. Вы верно приняли меня за психопатку, страдающую манией преследования? Не в коей мере. Кто-то Вторично совершил попытку убить вас, а вы даже не упомянули о первом случае. Об этом нечего рассказывать. Но я все еще хотел получить ответ на свой вопрос. Она не уклонялась от этого, просто ей не приходило в голову, что именно я хочу узнать. У них есть для этого причины? Вдруг сказала она. У них, да, у нацистской группы. У нацистов есть причины уничтожить человека полувлюбленного в Гитлера? Вы обязательно должны были это так сформулировать, и которого преследует мертвое божество? Плечи ее вяло опустились, от вызывающего вида не осталось и следа. Исповедь до предела истощила ее. Она произнесла ровным, ничего не выражающим голосом. Я присоединилась к их группе сразу же после окончания школы. Они называли себя Феникс. Они стали для меня приемными родителями, ведь моя мать так и не перебралась в ту ночь через мост Видендаммер. Ее убило осколком. Затем я стала взрослеть и два или три года назад вышла из группы. Это произошло не сразу, просто я начала реже ходить в этот дом. а затем и вовсе прекратило посещение. Они разыскали меня и пытались вернуть, потому что я слишком много знала. Я знала, кто покинул бункер и куда отправился. Я знаю, где сейчас находится Борман. Вернуться я отказалась, но я поклялась на поклялась, что никогда ничего и никому не расскажу. Возможно, они решили, что я проболталась, или там появился какой-нибудь новый человек, и они начали вести какую-нибудь новую политику. Во всяком случае, месяц назад произошел случай на остановке троллейбуса. И вот сегодня. Я допил бокал и поднялся, собираясь уходить. Почему у людей возникает иногда непреодолимая потребность — Делают то, чего они знают делать не следует. Вдруг спросила она. В трудную минуту. Наговорите магнитофонную ленту, а затем сожгите ее. Или разговаривайте с Юргином. Но никогда больше не откровенничайте с посторонними. Вы не знаете, куда они пойдут, покинув ваш дом. Если в какую-нибудь антисоветскую организацию, то Феникс. Инсценировать несчастных случаев больше не будет. Их люди окажутся здесь в течение часа, и вам не поможет Юрген, потому что он не бронированный и не заговорен от пуль. Я направился к двери, и Авчарка поднялась с места. Может быть, мне уехать из Берлина? беспокойно спросила она. Это было бы самое благоразумное. Она открыла мне дверь. Наши взгляды встретились, и я заметил в ее глазах борьбу, которую она пыталась вести ради спасения своей гордости. Она проиграла. Вы, вы не из ЦРУ? Или я ответил отрицательно. Но мог бы быть. Не забывайте об этом. Не доверяйте незнакомым людям. Никогда нельзя знать, кем они являются на самом деле. На улице было холодно, особенно после теплого помещения. Я прибавил шагу, снег набился мне в ботинки, и изо рта шел пар. Я все время думал о девушке и верил, что вел себя правильно. Если у меня и были какие-либо сомнения, то они исчезли тотчас, когда где-то На Unter den Eichen я понял, что за мной следят.